Все повести, объединенные позднее в цикл именем их мнимого автора, Ивана Петровича Белкина, были написаны в сентябре-октябре 1830 года в Болдине, имении Пушкина в Нижегородской губернии. Первоначально Пушкин не приписывал повестей Белкину, а думал лишь об издании их без своей подписи. Летом 1831 года, Используя текст вводной части незавершенной истории села Горюхина, Пушкин пишет предисловие от издателя, в котором создает образ Смирного Ивана Петровича Белкина, записывающего от разных лиц анекдоты. Повести вышли в свет в конце октября 1831 года в издании Смирдина. Повести покойного Ивана Петровича Белкина, изданные А.П. Повести Белкина были встречены критикой весьма сдержанно. Так, например, Николай Полевой писал в своем журнале «Московский телеграф». «Лучшую из всех повестей Белкина нам показалась «Станционный смотритель». В ней есть несколько мест, показывающих знания человеческого сердца. Забавная шутка, названная «Гробовщик». Зато в повестях «Выстрел», «Метель» и «Барышня-крестьянка» нет даже никакой вероятности ни непоэтической, неромантической. Это фарсы, затянутые в корсете простоты. Холодно отзывался о повестях Белкина и Белинской. Заключая свои статьи о Пушкине обзором пушкинской прозы, Белинский, например, писал, хотя и нельзя сказать, чтобы в них, повестях Белкина, уже вовсе не было ничего хорошего, все-таки эти повести были недостойны ни таланта, ни имени Пушкина. Между тем, сам Пушкин придавал своим повестям принципиальное значение. Интересен в этом отношении рассказ Миллера о его встрече с Пушкиным вскоре после выхода повестей Белкина. «Я и не подозревал», — вспоминает Миллер, — «что автор их он сам». «Какие это повести и кто этот Белкин?» — спросил я, заглядывая в книгу. «Кто бы он там ни был, описать повести надо вот так». Просто, коротко и ясно. Это мнение Пушкина разделили его позднейшие читатели, среди которых был и Лев Толстой, писавший в апреле 1873 года Голохвастову. «Давно ли вы перечитывали прозу Пушкина? Сделайте мне дружбу, прочтите сначала все повести Белкина. Их надо изучать и изучать каждому писателю».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 Скотинин. Митрофан по мне. Недросль. От издателя. Взявшись хлопотать об издании повестей Ивана Петровича Белкина, предлагаемых ныне публике, мы желали конным купить хотя краткое жизнеописание покойного автора, и тем отчасти удовлетворить справедливому любопытству любителей отечественной словесности.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 В 1815 году вступил он в службу в пехотный егерский полк, числом не упомню, в коем он находился до самого 1823 года. Смерть его родителей, почти в одно время приключившееся, понудила его подать в отставку и приехать в село Горюхино, в свою отчину. Вступив в управление имени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 С тех пор перестал я вмешиваться в его хозяйственное распоряжение и передал его дела, как и он сам, распоряжению Всевышнего. Сея дружеских наших сношений нисколько, впрочем, не расстроила, ибо я соболезную его слабости и пагубному нерадению общему молодым нашим дворянам искренне любил Ивана Петровича.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 Таким образом, прошлую зимою все окна ее флигеля заклеены были первую частью романа, которого он не кончил. Вышеупомянутые повести были, кажется, первым его опытом. Они, как сказывал Иван Петрович, большую частью справедливы и слышаны им от разных особ. «В самом деле...»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 метель и барышня девицию к и т примечание александра сергеевича пушкина однако ж имена в них почти все вымышлены им самим а название ссел и деревень заимствовано из нашего околотка отчего и моя деревня где то упомянута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 Вот, милостивый государь мой, все, что я мог припомнить касательно образа жизни, занятий, нравы и наружности покойного соседа и приятеля моего. Но в случае, ежели заблагорассудить и сделать из всего моего письма какое-либо употребление, всепокорнейше прошу никак имени моего не упоминать, ибо хотя я весьма уважаю и люблю сочинителей, то в сие звание вступить полагаю излишним, и в мои лета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 A, B,